Глава 16. Коза уже довольно долго топталась на траве у самой головы Эдвина. Зачем это искотение? Понадобилось подходить так близко? Хотя они и привязаны к одному шесту, но вокруг достаточно места для обоих. Эдвин мог бы подняться и отогнать козу, но он слишком устал. Изнеможение навалилось недавно и с такой силой, что он рухнул на землю, прижавшись щекой горной траве. Он уже подошел было к кромке сна, но потом вздрогнул и пробудился от внезапного ощущения, что матери больше нет. Мальчик не пошевелился и не открыл глаза, но громко пробормотал в землю: "Матушка, мы идем! Осталось совсем чуть-чуть. Ответа не последовало, и Эдвин почувствовал, как внутри разверзлась великая пустота. С тех пор он звал ее еще несколько раз, дрейфуя между сном и явью, но ответом всегда была тишина. И вот коза жует траву под самым его ухом. "Прости меня, матушка", тихо сказал он в землю. "Меня связали, я не смог освободиться". Над Эдвином зазвучали голоса, только тогда до него дошло, что раздававшиеся вокруг шаги принадлежали не козе. Кто-то развязывал мальчику руки, вытаскивая из-под него веревку, чья-то нежная рука приподняла Эдвину голову, и открыв глаза, он увидел перед собой старую женщину, госпожу Биатрису, смотревшую на него сверху вниз. Мальчик понял, что уже не связан и встал на ноги. Однако колено сильно болело, но пошатнувшись от ветра, Эдвин все же устоял на ногах. Он огляделся: серое небо, вздымающаяся земная твердь, скалы на гребне соседней горы. Совсем недавно эти скалы значили для него все, но теперь матери там больше не было, никаких сомнений, и ему вспомнились слова воина, что если слишком поздно спасать, то мстить никогда не поздно. Если все так и есть, то те, кто забрал его мать, жестоко за это поплатятся. Вистна нигде не было видно. Рядом не было никого, кроме пожилых супругов, но их присутствие действовало на успокаивающе. Они стояли перед ним и озабоченно смотрели на него и при виде доброй госпожи Беатрисы ему вдруг захотелось плакать. Но тут мальчик понял, что она что-то говорит, что-то против Вистона, и с усилием прислушался. Ее саксонский был труден для понимания, к тому же ветер относил слова в сторону. Канце концов Эдвин прервал ее вопросом: "Мастер Вистон погиб?" Старуха молчала, ничего не отвечая. Только когда Эдвин повторил вопрос, повысив голос, чтобы перекричать ветер, госпожа Биатриса выразительно замотала головой. "Разве вы меня не слышите, мастер Эдвин? Мастер Вистон жив-здоров и дожидается вас наверху в конце вон той тропы". Эта новость принесла Эдвину облегчение, но И он бросился было бежать, но головокружение тут же взяло свое, вынудив его остановиться. Он даже не успел достичь тропы. Встав поустойчивее, Эдвин оглянулся, увидев, как старые супруги шагнули было к нему. Мальчик заметил, какими они кажутся хрупкими. Старики стояли на ветру, прислонившись друг к другу, и казались намного старше, чем тогда, когда он впервые их повстречал. Хватит ли у них сил? спуститься с гор. Но сейчас они смотрели на него со странным выражением, а вертевшаяся позади них коза остановилась, как вкопанная, и тоже уставилась на него. О Эдвина мелькнула странная мысль, что он вдруг оказался с головы до ног вымазан кровью, и именно поэтому его так рассматривают. Но опустив глаза, он не увидел у себя на одежде ничего необычного, кроме грязи и пятен от травы. Старик что-то выкрикнул. Кричал он на языке бриттов. И Эдвин ничего не понял. Предупреждение? Просьба? Потом сквозь ветер прорвался голос госпожи Биатрисы: "Мастер Эдвин, мы оба вас просим, Помните о нас в дни грядущего. Помните нас и нашу с вами дружбу, когда вы были ребенком». Слушая Эдвин припомнил кое-что другое. Обещание, которое он дал воину, и свой долг ненавидеть бритов. Но ведь Вистен не имел в виду этих добрых супругов. Вон мастер Аксель робко машет ему рукой. Это знак прощания или попытка его удержать? Эдвин отвернулся, И побежал. И на этот раз, несмотря на бивший ему в бок ветер, тело его не подвело. Его мать исчезла, и ее вряд ли можно вернуть, но воин жив и ждет его. Мальчик продолжал бежать, даже когда тропа стала обрывистой, а боль в колене усилилась.